Эскадронный Трунов В полдень мы привезли в Сокаль простреленное тело Трунова, эскадронного нашего командира. Он был убит утром в бою с неприятельскими аэропланами. Все попадания у Трунова были в лицо, щеки его были усеяны ранами, язык вырван. Мы обмыли, как умели, лицо мертвеца, для того, чтобы вид его был менее ужасен. Мы положили кавказское седло у изголовья гроба и вырыли Трунову могилу на торжественном месте, в общественном саду посреди города у самого забора. Туда явился наш эскадрон на конях, штаб полка и военком дивизии. И в два часа по соборным часам дряхлая наша пущенка дала первый выстрел. Она салютовала мертвому командиру во все старые свои три дюйма. Она сделала полный салют и мы поднесли гроб к открытой яме. Крышка гроба была открыта, полуденное чистое солнце освещало длинный труп и рот его, набитый разломанными зубами, и вычищенные сапоги, сложенные в пятках, как на учении. «Бойцы!» — сказал тогда, глядя на покойника, Пугачев, командир полка, и стал у края ямы. «Бойцы!» — сказал он, дрожа и вытягиваясь по швам. «Хороним Пашу Трунова!» «Всемирного героя! Отдаем Паша последнюю честь!» И, подняв к небу глаза, раскаленные бессонницей, Пугачев прокричал речь о мертвых бойцах из Первой Конной, о горде этой фаланге, бьющей молотом истории по наковальне будущих веков. Пугачев громко прокричал свою речь, он сжимал рукоять кривой чеченской шашки и рыл землю ободранными сапогами в серебряных шпорах. Оркестр после его речи сыграл «Интернационал», и казаки простились с Пашкой Труновым. Весь эскадрон вскочил на коней и дал залп в воздух. Трехдюймовка наша прошамкала во второй раз, и мы послали трех казаков за венком. Они помчались, стреляя на карьере, выпадая из сёдел и джигитуя, и привезли красных цветов целой пригоршни. Пугачев рассыпал эти цветы у могилы, и мы стали подходить к Трунову с последним целованием. Я тронул губами прояснившийся лоб, обложенный седлом, и ушел в город, в готический сокаль, лежавший в синей пыли и галицийском унынии. Большая площадь простиралась налево от сада, площадь, застроенная древними синагогами. Евреи в рваных лапсердаках бронились на этой площади и таскали друг друга одни из них ортодоксы превозносили учение агаси равины из белза за это на ортодоксов наступали хасиды умеренного толка ученики гусятинского равина иуды евреи спорили о каббале и поминали в своих спорах имя ильи вилинского гаона гонителя хасидов забыв войну и залпы хасиды поносили самое имя ильи Виленского первосвященника, и я, томясь печалью Патрунову, я тоже толкался среди них и для облегчения моего горланил вместе с ними, пока не увидел перед собой галичанина, мертвенного и длинного, как Дон Кихот. Галичанин этот был одет в белую холщовую рубаху до пят. Он был одет как бы для погребения или для причастия и вел на веревке взлохмаченную кровенку. На гигантское его туловище была посажена подвижная, крохотная, пробитая головка змеи. Она была прикрыта широкополой шляпой с деревенской соломой и пошатывалась. Жалкая коровенка шла за галичанином на поводу. Он вел ее с важностью и виселицей своих длинных костей пересекал горячий блеск небес. Торжественным шагом миновал он площадь и вошел в кривой переулок, обкуренный тошнотворными густыми дымами. В обугленных домишках, в нищих кухнях возились еврейки, похожие на старых негритянок, еврейки с непомерными грудями. Галичанин прошел мимо них и остановился в конце переулка у фронтона разбитого здания. Там, у фронтона, у белой покоровленной колонны, сидел цыган-кузнец и ковал лошадей. Цыган бил молотом по копытам, потряхивая жирными волосами, свистел и улыбался. Несколько казаков с лошадьми стояли вокруг него. Мой галичанин подошел к кузнецу, безмолвно отдал ему из дюжин картофелин и ни на кого не глядя повернул назад. Я зашагал было за ним, но тут меня остановил казак, державший на готовине никованную лошадь. Фамилия этому казаку была Селиверстов. Он ушел от Махно когда-то и служил в 33-м кавполку. «Лютов», — сказал он, поздоровавшись со мной за руку, Ты всех людей задираешь, в тебе черт сидит. Лютов, зачем ты Трунова покалечил сегодняшнее утро? Из глупых чужих слов Селиверстов закричал мне сущую нелепицу о том, будто я в нынешнее утро побил Трунова, моего эскадронного. Селиверстов укорял меня всячески за это. Он укорял меня при всех казаках, но в истории его не было ничего верного. Мы побронились, правда, в это утро с Труновым, потому что Трунов заводил всегда с пленными нескончаемую канитель. Мы побронились с ним, но он умер, Пашка. Ему нет больше судей в мире, и я ему последний судья из всех. У нас вот почему вышла ссора. Сегодняшних пленных мы взяли на рассвете у станции Заводы. Их было 10 человек. Они были в нижнем белье, когда мы их брали. Куча одежды валялась возле поляков. Это была их уловка для того, чтобы мы не отличили по обмундированию офицеров от рядовых. Они сами бросали свою одежду, но на этот раз Трунов решил добыть истину. — Офицера, выходи! — скомандовал он, подходя к пленным, и вытащил револьвер. Трунов был уже ранен в голову в это утро. Голова его была обмотана тряпкой, кровь стекала с нее, как дождь со скерды. «Офицера, сознавайся!» — повторил он и стал толкать поляков рукояткой револьвера. Тогда из толпы выступил худой и старый человек с большими голыми костями на спине, с желтыми скулами и висячими усами. «Край той войне!» — сказал старик с непонятным восторгом. «Вси, офицер, утик! Край той войне!» И поляк протянул эскадронному синие руки. Пять пальцев, сказал он, рыдая и вертя вялой и громадной рукой. С ими пятью пальцами я выхвал мою семейству. Старик задохся, закачался и стёк восторженными слезами и упал перед Труновым на колени. Но Трунов отвёл его в сабли. Офицера ваши гады, сказал эскадронный. Офицера ваши побросали здесь одежду. На кого придётся, тому крышка. Я пробу сделаю. И тут же эскадронный выбрал из кучи тряпья фуражку с кантом и надвинул ее на старого. «Впору!» — провормотал Трунов, придвигаясь и пришептывая «впору!» и всунул пленному саблю в глотку. Старик упал, повел ногами, из горла его вылился пенистый коралловый ручей. Тогда к нему подобрался блестя серегой и деревенской шеей Андрюшка Восьмилетов. Андрюшка расстегнул у поляка пуговицы, стряхнул его легонько и стал стаскивать с умирающего штаны. Он перебросил их к себе на седло, взял еще два мундира из кучи, потом отъехал от нас и заиграл плетью. Солнце в это мгновение вышло из туч, оно стремительно окружало Андрюшкина лошадь, веселый ее бег, беспечное качание ее куца хвоста. Андрюшка ехал по тропинке к лесу, В лесу стоял наш обоз. Кучера из-за обоза бесновались, свистели и делали восьмилетову знаки как немому. Казак доехал уже до середины пути, но тут Трунов, упавший вдруг на колени, прохрипел ему вслед: "Андрей", сказал эскадронный, глядя в землю. "Андрей", повторил он, не поднимая глаз от земли. "Республика наша советская живая еще. Рано дележку ей делать. Скидай барахло, Андрей." Но восьмилетов не обернулся даже. Он ехал казацкой, удивительной своей рысью. Лошаденка его бойко выкидывала из-под себя хвост, точно отмахивалась от нас. «Измена!» — пробормотал тогда Трунов и удивился. «Измена!» — сказал он, торопливо вскинул карабин на плечо, выстрелил и промахнулся в торопях. Но Андрей остановился на этот раз. Он повернул к нам коня, запрыгал в седле по бабье, Лицо его стало красное и сердито, он задрыгал ногами. «Слышь, земляк!» — закричал он, подъезжая, и тут же успокоился от звука глубокого и сильного своего голоса. «Как бы я ни стукнул тебя, земляк, к такой-то свет матери! Тебе десяток шляхты прибрать, ты воно как у панику делаешь! Мы по сотне прибирали, тебя не звали! Рабочий ты если, так сполняй свое дело!» И, выбросив из седла штаны два мундира, Андрюшка засопел носом и, отворачиваясь от эскадронного, взялся помогать мне составлять список на оставшихся пленных. Он терся возле меня, сопел необыкновенно шумно. Пленные выли и бежали от Андрюшки. Он гнался за ними и брал в охапку, как охотник берет в охапку камыши для того, чтобы рассмотреть стаю, тянущую к речке на заре. Возясь с пленными, я истощил все проклятия и кое-как записал восемь человек, номера их частей, рот оружия и перешел к девятому. Девятый этот был юноша, похожий на немецкого гимнаста из хорошего цирка, юноша с белой немецкой грудью и с бачками, в тряковой фуфайке и егеревских кальсонах. Он повернул ко мне два соска на высокой груди, откинул вспотевшие белые волосы и назвал свою часть. Тогда Андрюшка схватил его за кальсоны и спросил строго, «Откуда сподники достал?» «Матка вязала», — ответил пленный и покачнулся. «Фабричная у тебя матка», — сказал Андрюшка, все приглядываясь, и подушечками пальцев потрогал у поляка холеные ногти. «Фабричная у тебя матка. Наш брат таких не нашивал». Он еще раз пощупал егеревские кальсоны и взял за руку девятого для того, чтобы отвезти к остальным пленным, уже записанным. Но в это мгновение я увидел Трунова, вылезающего из-за бугра. Кровь стекала с головы эскадронного, как дождь со скирды. Грязная тряпка его размоталась и повисла. Он полз на животе и держал карабин в руках. Это был японский карабин, отлакированный и с сильным боем. С двадцати шагов Пашка разнес юноше череп, и мозги поляка посыпались мне на руки. Тогда Трунов выбросил гильзы из ружья и подошел ко мне. «Вымарая одного», — сказал он, указывая на список. «Не стану вымарывать», — ответил я. «Видно, не для тебя приказы пишут Павел». «Вымарая одного», — повторил Трунов и ткнул в бумажку черным пальцем. «Не стану вымарывать», — закричал я изо всех сил. «Было десять, стало восемь. В штабе не посмотрят на тебя, Пашка». В штабе. «Через несчастную нашу жизнь посмотрят», — ответил Трунов и стал подвигаться ко мне весь разодранный, охрипший и в дыму, но потом остановился, поднял к небесам окровавленную голову и сказал с горьким упреком, «Гуди, гуди», — сказал он, — «Эван еще и другой гудит». Эскадронный показал нам четыре точки в небе, четыре бомбовоза, заплывавшие за сияющие лебединые облака. Это были машины из воздушной эскадрильи майора Фаунтлеро, просторные бронированные машины. «По коням!» — закричали взводные, увидев их, — и на рысях отвели эскадрон к лесу. Но Трунов не поехал со своим эскадроном. Он остался у станционного здания, прижался к стене и затих. Андрюшка восьмилетов и два пулеметчика, два босых парня в малиновых рейтузах, стояли возле него и тревожились. «Нарезай винты, ребята», — сказал им Трунов, и кровь стала уходить из его лица. «Вот донесение Пугачеву от меня». И гигантскими мужицкими буквами Трунов написал на косо выдранном листке бумаги. «Имея погибнуть всего числа», — написал он, — «нахожу долгом приставить двух номеров к возможному сбитию неприятеля. И в то же время отдаю командование Семену Голову, взводному». Он запечатал письмо, сел на землю и, понатужившись, стянул с себя сапоги. Пользуйся, сказал он, отдавая пулеметчикам донесения и сапоги. Пользуйся, сапоги новые». «Счастливо вам, командир», — пробормотали ему в ответ пулеметчики, переступили с ноги на ногу и мешкали уходить. «И вам счастливо», — сказал Трунов, — «как-нибудь, ребята» и пошел к пулемету, стоявшему на холмике у станционной будки. Там ждал его Андрюшка восьмилетов, барахольщик. — Как-нибудь, — сказал ему Трунов и взялся наводить пулемет. — Ты со мной, что ли, побудешь, Андрей? — Господа Иисуса! — испуганно ответил Андрюшка. Всхлипнул, побелел и засмеялся. — Господа Иисуса, Харугву мать! И стал наводить на аэроплан второй пулемет. Машины залетали над станцией все круче, они хлопотливо трещали в вышине, снижались, описывали дуги, и солнце розовым лучом ложилось на блеск их крыльев. В это время мы, четвертый эскадрон, сидели в лесу. Там, в лесу, мы дождались неравного боя между Пашкой Труновым и майором американской службы Реджинальдом фаунт Майор и три его бомбометчика выказали умение в этом бою. Они снизились на 300 метров и расстреляли из пулеметов сначала Андрюшку, потом Трунова. Все ленты, выпущенные нашими, не причинили американцам вреда. Аэропланы улетели в сторону, не заметив эскадрона, спрятанного в лесу. И поэтому, выждав с полчаса, мы смогли поехать за трупами. Тело Андрюшки восьмилетнего, забрали два его родича, служившие в нашем эскадроне, а Трунова, покойного нашего командира, мы отвезли в готический Сокаль, и похоронили его там на торжественном месте, в общественном саду, в цветнике посредине города.